Фердинанд Луи. Рамило хотел уже распрощаться с ним, но Флоран, боясь, что будет гроза и ливень, потребовал свой зонт. Спускаясь по лестнице, он на минуту остановился, аккуратно свернул складки зонта и заправил их под деревянное подвижное колечко. После полудня, еще раз собравшись в город по делам, Он попросил Рамило поехать с ним. Нужно было, не мешкая, отправиться в контору по найму кормилец. А мужчине справиться с такой задачей нелегко. Жозефа побежала за извозчиком. Ее оставили в доме. Пусть пока работает паденно, а дальше видно будет. В доме вдовца силою вещей уже налаживался какой-то порядок. Пустота, вызванная смертью хозяйки, стала причиной повышения в ранге всей прислуги. Батистина, передав Жозефе свои щетки и швабры, должна была заниматься только девочками, а Рамило, оставив обязанности няни, стала экономкой. С некоторого времени контора по найму «Кормилец» и контора по найму «Прислуги» находились в одном здании на улице Сент-Аполлин, что сокращало дорогу. И все же Флоран, садясь в фиакр, дал извозчику другой адрес. Сперва заехали в бюро похоронных процессий. В течение нескольких дней заботам о новорожденных и хлопотам о погребении матери предстояло переплетаться между собою. Возникающий род Бусарделии направлял ладью своей судьбы под двойным знаком гроба и колыбели. Флоран попросил Рамило зайти с ним в бюро похоронных процессий и присутствовать при его переговорах с хозяином заведения. Горбовщику без труда удалось уговорить вдовца заказать похороны по высшему разряду. Нельзя сказать, что Флоран от горя не в силах был торговаться. Напротив, утром к нему вернулась обычная его самоуверенность. Но, казалось, он решил не жалеть расходов, принимал все предложения — серебряные канделябры, выставка-катафалка под воротами, у подъезда траурные бархатные драпировки, черные щиты, испечренные серебряными слезами. Потребовал, чтобы свечи были новые. Заказал траурные плащи для родственников, хотя в Париже у него почти что и не было родни. И согласился на то, чтобы за похоронные процессии следовало 12 экипажей. По одному Луидору каждый за прокат. И в заключение заказал отпечатать 300 карточек с извещением о кончине Лидии. Перед тем, как выйти из конторы, он решил посоветоваться с Рамило, молча слушавший его. — Полагаю, что так будет хорошо, как вы думаете? — Ну, раз уж вы спрашиваете моего мнения, Бусардель, то я скажу. По-моему, вся эта роскошь не соответствует ни вашему положению, ни характеру Лидии. Вы же лучше меня знаете, как она любила простоту. По-видимому, Флорана раздосадовала это замечание, хотя он мог заранее его предвидеть. Но прежде чем ответить, он удостоверился, что гробовщик из деликатности отошел в сторонку. «Дело в том», — произнес Флоран, понизив голос, — «дело в том» поймите меня, мне хочется, мне хочется с почетом похоронить жену. И при последних словах голос у него оборвался. — Конечно, — сказала Рамило, — я хорошо понимаю. Но, заметив, что он уже оправился, она добавила. — А все-таки зачем такое множество карточек? — Иначе никак нельзя. У меня столько знакомых, новые знакомые. Он перечислил несколько фамилий, которые Рамило никогда не слышала в их доме на улице Сент-Круа. И вдруг, хлопнув себя по лву, подозвал хозяина и, потребовав немедленно предоставить в его распоряжении прилично одетого рассыльного, сел за стол, чтобы написать письмо. Он желал личным уведомлением сообщить о своем несчастье господину Сушо. жена Флорана так и не познакомилась с финансистом. Но все же Сушо был покровителем Флорана Буссардели,